Гоа Муа Доктор Воронина собралась в отпуск на Гоа. Езжай в Турцию, советовали ей коллеги. Ближе, дешевле, комфортабельнее. В любой ресторан спокойно можно зайти и не отравишься. Но вот Ворониной хотелось экзотики, пускай и немного рискованной. Готовилась к поездке, она очень ответственна штудировала путеводители, выучила несколько индийских фраз и даже разузнала, что оттуда можно привезти для продажи, чтобы хотя бы частично окупить расходы на поездку. «У меня такое чувство, что там со мной произойдет что-то, нечто невероятное», — говорила Воронина. «Нечто этакое. Ну, не знаю, может, это, конечно, мужика бы подходящего встречу». Вылет был назначен на 00 часов 20 минут, а в сознании его как и у большинства тех, кто дежурит сутками, ночь относилась к предыдущей дате. Но это логично, ведь ночью 21 числа работают те, кто заступил на работу 20-го. Короче говоря, она приехала в аэропорт с суточным опозданием и никуда, разумеется, не улетела. Отпуск оформлен, билеты сгорели. Оплата отеля не возвращается, денег почти нет. Максимум, что могла себе позволить Воронина, так это отдых в каком-то карельском пансионате. И вот там-то она встретила подходящего мужика, отдыхающего москвича, за которого вскоре и вышла замуж. Предчувствие сбылось. Года два, если не больше, Коллеги изводили Воронину индийскими фразочками, напоминая ей о сорвавшейся поездке. Ну а чего еще ждать от циничных и бездушных медиков участия, что ли? Развлечение не надоедало, поскольку в ответ на каждое «намасте» или хинги руси хай Воронина выдавала восьмиэтажные и очень яркие матерные конструкции. Она была родом из Саратова, а там умеют выражаться ярко začnok.